Глава седьмая. От Федора Варвара ушла в смешанных чувствах. С одной стороны было стыдно, предложив себя в любовнице, нарвалась на отповедь, а с другой услыхала, что она дорога ему. Интересно, это искренне или подсластил пилюлю? Как узнать? Федор сильно изменился, и куда девался мастеровой, приходивший к ней за книгами? Тот был милым и наивным, а вот нынешние строки замкнут. Перемены из-за титула не похожи. Чиванство свойственного родовому у Федора не появилось. Он ровен в отношениях как с ней, так и с приехавшими вместе нижними чинами. Видит в них людей, что не свойственно для князя и офицера. Федор дал им денег и предложил самим знакомиться с Парижем. Те окунулись в развлечения, пьют вино и посещают представления, цирк, петушиные бои. Завели подружек, подрались с клошарами. Клашары французские бездомные и нищие, как принято считать. Но смысл этого определения шире. Это люди дна, нередко не желающие работать, профессиональные попрошайки. Те решили вымогать у русских деньги, что, конечно, не пришлось по нраву унтер-офицерам. Для начала послали попрошайк далеко, а когда те полезли наказать обидчиков, получили по мордасам. Случилось целое побоище, клашаров оказалось много. Только русские не отступили, одержав разгромную победу. Очевидцы вызвали полицию, унтеров свели в участок. Варвара ездила их выручать, Прохоров с Семеновым не сильны во французском. Сказала полицейским, что на спутников напали с целью грабежа. Узнав, что они остановились в Рицце, полиция отстала. Федор хохотал, когда это услыхал. «Поквитались за 1812 год», — сказал я, отсмеявшись. «Молодцы, ребята. Одежду им порвали. Пусть купят новую, выделите им денег». Варвара подчинилась, хотя и не одобрила. Разбалует князь унтер-офицеров. «В чужой стране следует вести себя прилично. Ну дали бы клошарам по франку. Экая беда». А вот Прохоров с Семеновым восприняли милость князя с одобрением, пообещав, однако, больше никого не бить. Ну, если не полезут сами. Поскольку Федор приказал картин не покупать, Варвара приняла решение пройтись по магазинам, приобрести подарки для подруг. И себе, конечно, что-то присмотреть. Французское белье в России дорогое, выбор тоже невелик. С Парижем не сравнить. Она наняла экипаж и отправилась в большой поход. Окунувшись в мир белья, Варвара забыла обо всем. Корсеты, панталоны, новомодные бюстгальтеры. Бюстгальтеры в то время еще не были массовым товаром, хотя уже появились в продаже. И вот что ей выбрать? Бюстгальтер с поясом на бедрах или привычный всем корсет? Продавщицы в лавках наперебой советовали первый вариант. Он моден и полезен для здоровья, не сжимает тело. Разработан женщиной-врачом Гош Саро. Если непривычно, можно взять гигиенический корсет. Он опирается на бедра, не давя на грудь и живот. Поколебавшись, Варвара купила оба варианта, себе и Полине с лифтиной. Опять же, панталоны и чулки. Велев доставить все в отель, решила погулять по городу. Ноябрь в Париже выдался довольно теплым, сквозь облака проглядывало солнце. Хорошая погода для прогулки. Извозчика Варвара отпустила и шла по тротуару. На Елисейских полях он ровный, сделан из асфальта. «Мадемуазель!» — окликнули ее. Варвара повернула голову. У края тротуара стоял большой автомобиль. У открытой дверцы топтался господин в пальто и котелке. Обычной внешности. Увидишь и забудешь. «Вы мне?» — подняла бровь Варвара. «Простите», — незнакомец поклонился. «Вы будете княжною Аболенской?» «Да», — ответила Варвара. «Прибыли в Париж с Юсуповым?» «Вам зачем?» — нахмурилась Варвара. «Его аэроплан упал на летном поле». «Князь сильно пострадал, сейчас в больнице». «О, Господи!» — воскликнула Варвара. «Просил вам это сообщить», — продолжил незнакомец. «Мы были в Рице, там, сказали, вы ушли и где искать не знают. Но тут приехали посыльные из лавок и сообщили, что вы отправились гулять. Нам описали вашу внешность и одежду, решили поискать и, как видите, нашли. Где Федор?» — перебила Аболенская. «В больнице здесь, неподалеку», — ответил незнакомец. «Мы можем подвезти. Буду благодарна вам, месье». Варвара подошла к автомобилю, незнакомец помог ей забраться в салон. У противоположной дверцы там сидел мужчина, худой, масластый и с тяжелым подбородком. Варвара разглядела это машинально. Тот, что ее окликнул, захлопнул дверцу и уселся впереди, рядом с шофером, приказав ему «поехали». Самые распространенные автомобили «Рено» того времени имели закрытый салон на две персоны. Водитель сидел на двухместной скамье впереди, как кучер на облучке. Автомобиль тронулся с места и покатил по Елисейским полям. Обогнув триумфальную арку, двинулся в обратном направлении. Варвара сидела, не замечая проплывающих за окном кварталов. Ею владела одна мысль «Как там Федор? Сильно ли разбился? Будет жить?» Не утерпев, спросила об этом спутника. «Не волнуйтесь, мадмуазель», — усмехнулся тот, — «все будет хорошо». Тон, каким это было сказано, в Арварии, не понравился. И французский у незнакомца страны говорит с акцентом, твердо выговаривая «Р». «Иностранец?» — «Вполне возможно. Летать учат и их». «Вы пилот, как князь Юсупов?» — спросила спутника. «Не совсем», — ответил тот. «Почему он послал за мной вас?» «Так получилось», — ответил незнакомец. Варвара нахмурилась и глянула в окно. Автомобиль миновал центр Парижа, они катили по рабочему предместью. «Разве здесь хорошие больницы? Что-то не так». «Вы куда меня везете?» — нахмурилась Варвара. «Куда нужно?» — равнодушно ответил спутник. «Помолчите, мадмуазель». «Вы меня обманываете?» — поняла Варвара. «Остановите автомобиль, я выйду». Курт вдруг приказал сидевший впереди мужчина, тот, который сообщил дурную новость. Незнакомец, находившийся слева от Варвары, вдруг схватил ее за руки. Сжал их так, что она вскрикнула от боли. Откуда столько сил у тощего мужчины? На девичьих запястьях защелкнулись наручники. «Так-то будет лучше», — промолвил сосед, усмехнувшись. «Вы, княжна, и можете владеть магией». «Мне нежелательно получить в живот огненный шар или ледяное копье. С наручниками скостовать их не получится». «Кто вы такие и что вам нужно от меня?» — дрогнувшим голосом спросила Варвара. «Совершенно ничего, мадмуазель», — усмехнулся спутник, сидевший впереди. «А вот с князем мы желаем побеседовать. Зазвать его так просто не получится, но выручать любовницу он приедет непременно». — Я не любовница ему, — сказала Аболенская. — Всего лишь экономка. — Не советую вам врать, — ответил похититель. — Вы молоды, красивы и знатны. Какая экономка из аристократки. Прошу вас, больше никаких вопросов, иначе вставим кляп. Варвара замолчала, автомобиль выбрался на загородное шоссе и покатил от города, качаясь на рессорах. Спустя десяток километров свернул на узкую грунтовую дорогу. Проехав мимо рощи и полей, вкатил в ворота за каменным забором. За ними оказался обширный двор и двухэтажный особняк с крыльцом и портиком. Автомобиль остановился у ступенек. «Прошу, мадмуазель!» Мужчина, угрожавший вставить кляп, соскочил на землю и открыл дверцу. Протянул Варваре руку. Она сделала вид, что не заметила и выбралась сама. Похититель ухмыльнулся. «Туда!» — он указал на дверь. Они поднялись по ступенькам, вошли в просторную прихожую. «Ждите здесь!» — велел веселый похититель. Оставив ее под присмотром курта, он поднялся по лестнице на второй этаж. Вскоре вернулся в компании высокого худощавого мужчина лет 30 на вид. Одет в серый костюм тройку, лицо надменное, породистое, пронзительные серые глаза. Явно главный у бандитов. «Княгиня Оболенская, спросил главарь. «Княжна», — поправила Варвара, — «кто вы такие и зачем меня похитили? Я подданная императора России, вам не поздоровится». «Но это мы посмотрим», — хмыкнул Сероглазый. «Я вам советую не угрожать, дороже обойдется. Ответьте нам на несколько вопросов, и вас не тронут. Вы совершенно нам не интересны». «Итак вопрос, каким даром владеет князь Юсупов?» «Они не знают ничего», — поняла Варвара. «Соврать, что никаким, мне не поверят. И кто их знает, что последует потом?» Наручники на деле кляпом угрожали. «Мне лучше их не злить, но и говорить им все не нужно. Он кинетик, дар сильный, но бесполезный для сражения, поэтому Юсупов инженер. У вас какой? Слабый огневик, сражаться тоже не могу». «Зачем Юсупов прибыл в Париж? Какие-то дела с военным министерством, мне не говорил» мадмуазель нахмурился главарь я вам не вру варвара сделала вид что обиделась говорила вашему подручному что я не любовницу юсупову он не поверил мне но это так всего лишь экономка а кто с ней делится секретами жан сероглазый глянул на обидчика варвары в отеле оболенское с юсуповом сняли номер на двоих нет разные но это ничего не значит ответил тот поспешно «Их номера поблизости, на разных этажах». «Тогда не врет, тем хуже для нее». Главарь окинул пленницу холодным взглядом. «Ответьте честно, мадмуазель. Князь будет вас спасать, приедет, если, скажем, вы у нас». «Конечно», — поспешно вымолвила женщина. «Он русский князь, своих не бросит». «Вам повезет, если это так». «Есть при вас что-то, что князь признает». «Часы», — ответила Варвара. «Они в кармане, Юсупов подарил». Жан, приказал главарь. Подручный подскочил к Варваре, залез в карман пальто и вытащил золотые часы с цепочкой, отщелкнул крышку. «Здесь надпись», — сообщил главарю. «Я немного знаю русский. Написано «В.Н. Оболенской от Ф.И. Кошкина с благодарностью». «За что он вас отблагодарил?» — спросил главный у Варвары. «Я помогла ему освоить магию». «Вы?» — удивился Сероглазый. «Я родовая осененная», — ответила Варвара. «Юсупов же подкидыш из приюта. Дар у него имелся, но он не умел им пользоваться». «Понятно», — кивнул главарь. «Жан, забери часы, покажешь их Юсупову. Езжай за ним». «А с этой что?» — спросил подручный. «Запрем в подвале, Курт присмотрит». «Мне он тоже нужен. Вдруг Юсупов заортачится». «Курт не поможет, это вам не женщина. Макс даром. Князь должен согласиться добровольно. Нам скандал не нужен. А если он откажется?» «Тогда...» Главарь хмуро глянул на Варвару. Она заледенела, прочитав в его глазах свою судьбу. «Выполняйте!» Курт тронул Варвару за плечо и указал рукой. Она послушно двинулась вперед. Они прошли широким коридором, Спустились по ступенькам и встали перед тяжелой дверью. Курт достал из кармана ключи, отпер висевший на проушинах большой замок, и открыл ее. «Туда», — сказал, ткнув рукой в проем. Варвара зашла внутрь. Дверь за ее спиной закрылась, лязгнула остальные проушины душка замка, и послышались удаляющиеся шаги охранника. Варвара постояла, пока глаза не привыкли к полумраку. Свет в подвал падал из узких окошек под потолком. Слишком высоких, чтобы до них добраться. Варвара огляделась. Похоже, что подвал служил кладовой для ненужного барахла. Старая ломаная мебель, метлы, ведра, какое-то тряпьё. Варвара отыскала стул покрепче, села, опёршись локтями о колени, положила подбородок на ладони. Наручники с нее и не думали снимать, что наводило на грустные мысли, Что с ней будет? Приедет Федор, а если он откажется? Ей стало холодно от такого предположения. Нет, он непременно будет. И что тогда? Он с похитителями справится? Их четверо, считая и шофера. Похоже, что германские шпионы. Их выговор, и это имя Курт. В полицию бы об этом сообщить, но Федор делать этого не станет. Не тот он человек. Придется ждать развязки. Расставшийся с Федор завалился спать. Ночь выдалась довольно бурной, он почти не отдохнул. Ларош с него буквально не слезала, в прямом и переносном смысле. «Соскучилась мадам по мужику», — заметил друг. «Затейница какая!» — он хихикнул. «Ударить в грязь лицом перед Раймондой и Федор не хотел, поэтому старался. Он русский князь, а не какой-то там француз. Нет, перерывы были». Раймонда сбегала к консьержу и заказала ужин. Они поели и вновь полезли в постель. Короткий сон и вновь Лямур Тужур. Так продолжалось до рассвета. Оставив утомленную Раймонду отдыхать, Федор оделся и отправился к себе. Нас это имели по большой программе, заметил друг, когда они вернулись в Риц. Как у тебя не стерлось? Да ладно, отозвался Федор. Не смылиться, не плачь. Друг захохотал, Федор принял ванну, сел за кофе, но тут пришла Варвара, принесла газеты. «Кто слил газетчикам информацию?» — поинтересовался друг. «Да многие нас видели с Бранессой», — ответил Федор. «На летном поле, возле дома». «Консьерж мог репортерам рассказать за деньги, возможно, он прикормлен ими. Не стоит заморачиваться и гадать». На аэродром Федор решил не ехать, летает он вполне уверенно, Бреве считай в кармане. Ньюпор пригонит скоро аппарат, тогда пробует его в полете. Пока же нужно отдохнуть. Спал он до полудня, встал, умылся и оделся, взял пальто, рассчитывая прогуляться по Парижу, спустился в ресторан и заказал обед. Он допивал свой кофе, когда к столику внезапно подошел мужчина с неприметным лицом. Месье Юсупов произнес с акцентом. Ну, ответил Федор, он не любил, когда ему мешали. «Я могу присесть?» Валей! неохотно согласился Федор. «Простите, что мешаю насладиться кофе», — продолжил странный тип все так же по-французски. «Но у меня к вам дело. Мой патрон желает с вами побеседовать». «Кто он?» «Я не могу вам этого сказать. Мне запретили». «Иди ты нах! буркнул Федор, перейдя на русский. «На вашем месте я бы так не горячился», — ухмыльнулся незнакомец. «Вам знакомо это?» Он извлек из кармана и положил перед Федором золотые часы. Отщелкнул крышку, чтобы он увидел гравировку. Федор взял часы, прочел и сунул их в карман. «Что с Варварой?» — спросил спокойным тоном. «Почему у вас ее бригет?» «Гостит у нас», — ответил незнакомец. «Она не пострадает, если вы поедете со мной. Как говорил, всего лишь на беседу. Снаружи ждет автомобиль». Если с нечего случилось, я вас убью, пообещал Федор. И вашего патрона, всю вашу шоблу. Последний он произнес по-русски. Тип нахмурился. Не нужно угрожать нам, князь, вы не в том положении. Все козыри у нас. На, ответил Федор. Подозвав официанта, он расплатился, надел шляпу и перчатки. Поехали. В машине Тип достал наручники. «Извините, небольшая предосторожность, вы маг и не должны иметь возможность проявить свой дар. Так мне велел патрон». Федор пожал плечами и протянул руки. Защелкнув браслеты на его запястьях, тип заулыбался. «Так-то будет лучше». прокомментировал друг. «Они не знают про зеркальный щит». «А мы их удивим», — ответил Федор. «Как вас зовут?» — спросил у незнакомца. «Мне нужно как-то обращаться». «Я Жан», — ответил тип. «Скорее Ганс», — Федор ухмыльнулся. «Ну, может, Фриц, Алоис, Йоган, короче, Дойч». «С чего вы взяли?» «Выговор германский. Р жесткая, французы произносят его мягче». «Я из Эльзаса, так что Жан, француз». Эльзас в то время входил в состав Германии. «Пусть так», — пожал плечами Федор. Дальше он молчал. Автомобиль доставил их к особняку, где замер у крыльца. Жан выскочил наружу и встал у дверцы. «Выходите, князь!» «Нет», — ответил Федор, — «приведите Аболенскую. Я хочу видеть, что она не пострадала». «Выходите!» Жан вытащил из кармана Браунинг и направил его на Федора. «Стреляйте!» — он откинулся на спинку. «С патроном сами будете беседовать!» «Шайзе!» — выплюнул Эльзасец и велел шоферу. «Присмотри за ним!» Сунув пистолет в карман, он поднялся по ступенькам и скрылся за дверью. Там, поднявшись на второй этаж, сообщил о разговоре главарю. «Князь показывает зубки», — усмехнулся тот. «Он не знает, с кем имеет дело, но мы не будем открывать все карты сразу. Покажите ему женщину, а затем ведите ко мне. Возможно, он что-то и задумал, потому будьте настороже. Отто тоже пусть идет. Оружие держите наготове Маги закрываются щитом, но огонь трех пистолетов, да еще в упор...» Он вряд ли выдержит. Выполняйте». На самом деле Федор ждал другого. «В доме трое», — сообщил вернувшийся из разведки друг, считая этого Эльзасца С шофером четверо. Варвара заперта в подвале. Она в наручниках, но вроде бы не пострадала. Что будем делать? «Сначала побеседуем», — ответил Федор. «Потом посмотрим». Ждал он недолго. Дверь дома распахнулась, на крыльцо вышли Жан с Варварой. Федор вылез из машины. «Простите меня, князь», — сказала Аболенская. «Мне сообщили, что вы разбились вместе с аппаратом. Предложили подвести в больницу. В машине вот на деле». Она показала скованные руки. «Девчонка молодец», — восхитился друг. «Держится уверенно». «Мы потом поговорим», — ответил Федор. «Залезайте в автомобиль и ждите меня здесь». «Мы так не договаривались», — начал Балышан, но наткнулся на ледяной взгляд Федора и замолчал. Варвара сбежала по ступенькам и запорхнула в автомобиль. Федор закрыл за ней дверцу. Жан, в свою очередь, сказал что-то водителю. Тот вылез из машины и вытащил из кожаной тужурки маузер с укороченным стволом. Жан, в свою очередь, достал свой браунинг. «Идите, князь!» — указал стволом на дверь. Федор пожал плечами и двинулся в указанном направлении. В прихожей к ним присоединился третий тип с маузером в руке но со стволом стандартной длины. Под прицелом трех пистолетов Федор поднялся по лестнице на второй этаж. Там его ввели в просторную комнату, судя по мебели, кабинет. Здесь, за письменным столом, у окна восседал главарь этой шайки, мужчина с холеным породистым лицом. Выражение его было надменным. «Проходите, князь», — сказал главарь и указал на стоявший перед столом стул. «Садитесь, пожалуйста». «Благодарю», — ответил Федор и занял предложенное место. «Говорите по-немецки», — продолжил главарь. Я, — кивнул Федор. «Используем этот язык», — сказал собеседник. «Мне так проще. Буду откровенен. Для начала представлюсь. Офицер германского генерального штаба Фридрих фон бюлов прибыл во Францию с особой миссией». «Князь Юсупов Кошкин», — подхватил Кошкин, капитан российской армии. А еще кавалер ордена святого Георгия, тонкие губы фон Бюлова тронула улыбка. Герой сражения подгродно. мы о вас многое знаем, князь. Напыщенный гусак, хмыкнул в голове Федора друг. Если бы знал, сюда не притащил бы. Немцы, мать их так, гонору выше крыши. В моем мире они посчитали, что легко справиться с Россией и союзниками. Дескать, армия у них ого го «Это так, высокомерие у немецких генералов было выше крыши». «В результате огребли по полной. Через 20 лет пытались повторить, опять их мордой сунули в Ничего, мы их научим». «Что молчите, князь?» – спросил фон Бюлов. «Жду, пока вы объяснитесь», – хмыкнул Федор. «Для чего похитили княжну Аболенскую, да еще надели ей наручники? У германских офицеров принято такое обращение с женщинами?» «Или они лишь с ними не боятся воевать?» «Не забывайтесь, князь!» — фон Бюлов сжал кулак. «Прекращайте дерзить! Вы не в том положении! Ваша жизнь и жизнь вашей спутницы у меня в руках!» «Так бы сразу и сказали!» — пробурчал Федор. «Вот что, фон Бюлов, у меня в кармане портсигар с папиросами. Ваш подручный не дал мне допить кофе, покурить не получилось. Я могу сделать это сейчас?» «С посторонней помощью, разумеется!» «Поскольку руки у меня скованы». Немец на мгновение задумался. «Гуд!» — кивнул. «Жан, дай ему закурить! Отто, Курт, держите его на мушке! Надеюсь, князь, вы не станете совершать глупости? Нам известно, что вы, кинетик, легко двигаете предметы. Со скованными руками это затруднительно, но вы можете попытаться. В этом случае мои подчиненные будут стрелять». «Глупости совершать не буду», — заверил Федор. Подошел Жан, достал из кармана пленника портсигар, вытащил из него папиросу и помог ему закурить. «Пепельницу предвиньте», — попросил Федор. «Меня учили не сорить на ковер. Здесь он, похоже, дорогой». «Персидский», — уточнил фон Бюлов. «Помоги ему, Жан!» Немец поставил перед Федором тяжелую мраморную пепельницу. «Данке», — сказал Федор, и стряхнул в нее пепел с папиросы. «Слушаю вас, гер фон Бюлов». «У меня к вам несколько вопросов», — начал немец. «Отвечайте честно, и мы расстанемся без последствий. Слово офицера». «Задавайте», — согласился Федор. «С какой целью вы прибыли в Париж? С кем из французских офицеров встречались и о чем с ними говорили? Для чего ездили на стрельбище? Для чего заказали Нью-Пору самолет и с какими переделками?» «Вы неплохо информированы», — хмыкнул Федор. «Мы — разведка генерального штаба», — осклабился фон Бюлов. «И умеем работать». «Отвечая на ваши вопросы, я раскрою военные секреты, то есть совершу измену», — произнес Федор. «Меня ждет виселица, в лучшем случае расстрел. Так что лучше промолчу». «Все равно расскажете», — усмехнулся фон Бюлов. «Курт умеет спрашивать». Ни один человек не в состоянии выдержать такую боль. То есть будете меня пытать? Не хотелось бы, но если вы проявите упрямство, пытать пленника недостойно для офицера, или в Германии иные представления о чести. Ради Рейха я на это пойду, набычился немец. Что до чести, об этом не узнают. Вы с княжной исчезнете, а мои подчиненные сохранят тайну. «Хм...» — Федор загасил окурок в пепельнице. «Предлагаю поступить иначе. Тайны я раскрою. Только вы их купите. Риск должен быть оплачен». «Как же офицерская честь?» — усмехнулся фон Бюлов, «И зачем платить, если мы узнаем даром?» «В том-то и дело, что не все», — улыбнулся Федор. «На вопросы я отвечу, только вот всей правды не скажу. А вы не знаете, что спросить. Могу и ввести в заблуждение». У вас нет возможности проверить. Сведения, полученные в ходе пыток, источник ненадежный. Что до чести, то она бывает продается, только стоит дорого. Фон Бюлов некоторое время размышлял. Сколько вы хотите? Наконец спросил. «200 тысяч франков. Ну, у вас и запросы, изумился немец. Сведения того стоят, когда скажу поймете. Вы ведь можете соврать. Чтобы обрести себе петлю. Я ведь напишу расписку, а она, улика, стоит передать ее русской контрразведке. Не скупитесь, фон Бюлов. Не поверю, что у вас подобный вариант не предусмотрен. У меня нет с собой нужной суммы. Фон Бюлов развел руками, да еще наличными. Я приму и чек, но открою вам секреты, обналичив его в банке. Немец вновь задумался. Предлагаю так, сказал решительно. «Тридцать тысяч вы получите сейчас, остальное чеком. Но сначала вы расскажете секреты, слово офицера». «Я могу взглянуть на деньги?» — спросил Федор. Фон Бюлов открыл ящик письменного стола и достал из него три пачки стофранковых билетов в банковской упаковке. Бросил их на стол перед Федором. Тот взял одну и, изображая алчность, пролистнул большим пальцем корешки. Затем взял другую. Немец наблюдал за ним с презрением во взоре. «Кинет непременно», — хмыкнул друг. «Он и эти отберет, после закопает нас с тобой». «Знаю», — буркнул Федор. «Пусть расслабятся фашисты». Бросив пачку на столешницу, оглянулся на охранников. Те стояли, опустив оружие к полу. «А чего тревожится, Русский только что продался с потрохами». «Что же, все нормально», — объявил Федор, положив на стол последнюю пачку его скованные руки при этом оказались возле пепельницы. «Слушайте секрет. В Париж я прибыл по заданию военного министерства для закупки оружия для российской армии. Речь идет о...» Он сделал паузу. Фон Бюлов вытянул шею к собеседнику. В следующий миг тяжелая мраморная пепельница взмыла над столешницей и с силой впечаталась в тефтонский лоб. Немец охнул и обмяк на стуле. Федор вскочил и развернулся лицом к охранникам. Те среагировали почти мгновенно. Вскинув пистолет и начали стрелять. Федор успел поставить зеркальный щит. Несколько мгновений в кабинете гремели выстрелы, а затем пальба начала стихать. Один за другим, подручные фон Бюлова, получив свои пули обратно, оседали на ковер. Наконец рухнул последний. Сплюнул Федор, переняв выражение друга. «Видели же щит?» На было палить. Он подошел к телам, ткнул каждого в бок ботинком. Убедившись, что готовы, Федор возвратился к фон Бюлову и стащил немца на ковер. Тот упав негромко простонал. Федор наскоро обыскал шпиона и дважды выстрелил фон Бюлову в грудь из его собственного Браунинга. Несмотря на очевидные нестыковки, при большом желании французская полиция могла теперь списать трупы немцев на перестрелку между ними. «Вот и все секреты», — сообщил, бросив пистолет на пол. Вернулся к телу Жана и, порывшись у него в карманах, вытащил два маленьких ключа, явно от наручников. Сняв с себя браслеты, бросил их на тело. Воротившись вновь к столу, рассовал пачки денег по карманам. На мгновение задумавшись, подошел к месту, где сидел германский офицер и проверил ящики стола. И не зря, как оказалось. Обнаружил две пачки стофранковых билетов и еще стопку россыпью. Так и знал, что врет, буркнул, рассовав деньги по карманам. «Закажу еще один аэроплан у Ньюпора». «Лучше бы моторы», — посоветовал друг. «Сам аэроплан сделать не проблема, а вот моторы в России изготовить не получится». «Можно так», — согласился Федор. Его внимание привлек сейф, встроенный в одну из тумб стола. Ключи нашлись на цепочке во внутреннем кармане фон Бюлова. В железной утробе хранилась всего лишь кожаная папка. «Возьми, а вместо нее положи немного денег, иначе подозрительно будет, отчего сейф пустой», — подсказал друг. Без сожаления, расставшись с сигнациями, легко пришли, легко и ушли. Федор двинулся к выходу. Увидав его на крыльце, Варвара выскочила из автомобиля и побежала навстречу. Федор глазом не успел моргнуть, как она прислонилась к нему. Скованные руки не позволили его обнять. Федор Иванович, дорогой! Она заплакала. Что ты милая! Он погладил вздрагивающие плечики, затем извлек из кармана ключ и снял с нее наручники, зашвырнул их далеко. Все в порядке, жив-здоров. А они! вымолвила Варя, справившись с рыданиями. Я ведь слышала: стреляли. Все мертвы, ответил Федор. Это вы их. Мой зеркальный щит их убило собственными пулями. Все закончилось, родная. Отправляемся в Париж. Отстранившись, он достал платок и отер слезы с девичьих щек. Варя обняла его шею и поцеловала в губы. Он в ответ чмокнул ее в щеку: Залезай в автомобиль, сказал Федор. Я надеюсь, что смогу им управлять. Не сложнее аэроплана. Повозиться все же довелось. Мотор у Рено заводился с помощью кривого стартера, то есть специальной ручкой торчавшей впереди между колесами. Пригодилась помощь друга, он в этом разбирался. Федор взялся за нее двумя руками и резко повернул. Еще теплый двигатель тут же и схватился обоими цилиндрами, плюнув дымом из трубы. Федор сел на водительскую скамейку. Руль справа, все никак у людей, прокомментировал друг. Федор включил передачу, коробка скрижетнула шестернями, он чуть подгазовал, и Рено неспешно покатился. Миновав ворота, Федор включил вторую передачу, на шоссе и третью. Прохладный ноябрьский ветер бил в лицо, норовил сорвать шляпу. До Парижа они добрались засветло. Заехав в центр города, Федор припарковал Рено у большого магазина. Здесь было многолюдно, постоянно прибывали и отъезжали машины и экипажи. Федор заглушил двигатель и помог Варваре выбраться наружу. Предложив ей руку, Миновал суету у магазина, на соседней улице нанял экипаж. Прибыв в Риц, попросил портье сообщить Прохорову с Семеновым, что он ждет их в номере, сам отвел туда Варвару. Не успела Аболенская привести себя в порядок в ванной, как явились унтеры, к счастью, оба оказались в номерах. Когда все расселись за столом, Федор рассказал о происшествии. «Могут быть другие провокации», — сообщил, закончив потому отель не покидать, это всех касается, в том числе Варвары Николаевны. Я же буду завершать дела, мне не страшно, есть зеркальный щит. «Не годится, господин Юсупов», — пробурчал Семенов, — «это что же получается? Мы сидим, как мыши в норке, вы вновь рискуете. Ну а вдруг стрельнут в спину, подкрадутся и того, на затылке глаз-то нету? Предлагаю так, мы с Иваном будем вас сопровождать». Хватит, ну, гулялись по Парижу. Командира нужно защитить, только это нам оружие нужно пистолет там или револьвер. Здесь купить возможно, поинтересовался Федор. Мы смотрели в оружейных лавках, подключился Прохоров. Браунинг лонг стоит 100 110 франков это с запасной обоймы и с коробку патронов. Специально для любителей заклепок. В то время магазины к пистолетам называли обоймами. «Револьверы подешевле будут, только я бы их не брал. Быстро из кармана не достать, могут зацепиться спицей». «Хорошо», — ответил Федор. Он достал бумажник и выложил на стол купюры. «На четыре пистолета. Три больших для вас и меня, и один поменьше для Варвары Николаевны». «Сделаем, господин Юсупов», — сказал Семенов, прибирая деньги. «Лавка тут неподалеку. Сей моменты сбегаем». «Отправляйтесь», — приказал им Федор. «Приведите все оружие в порядок, завтра я скажу, что делать дальше». Унтеры встали и ушли. «Есть хотите?» — поинтересовался Федор у Варвары. «Да», — призналась та и покраснела. «Утром только кофе пила с круассаном, больше ничего не довелось. Немцы не кормили». «Закажу нам ужин в номер», — сообщил ей Федор. «Доверяете мне выбрать блюдо?» «Да», — ответила она. Князь уединился, взяв в руки папку, добытую у похитителей. К ужину сел за стол несколько отрешенный, будто думал о чем-то неприятном. Пересилив себя, приветливо кивнул в Варваре. Принесли суп, затем легкую рыбную закуску. Основное блюдо было с дичью, запеченными рябчиками. Запивали легким бодрящим столовым вином. Покончив с кофе, Федор улыбнулся, раскрасневшийся от вина Варваре. «Успокоились, Варвара Николаевна? Больше не волнуетесь?» «Не совсем», — ответила Варвара и поставила пустой бокал на стол, третий выпитый за ужином. «У меня остались к вам вопросы». Она встала, обогнула стол с тарелками и плюхнулась Федору на колени, обняла его за шею. «Варвара Николаевна», — покачал он головой. «Почему я снова Николаевна?» — возмутилась барышня. «Кто называл меня родной и дорогой?» Обращался там ко мне на «ты». Начал так изволи продолжать. Она принялась целовать его щеки, нос и лоб. «Друг!» — воззвал на помощь Федор. «Что тебе?» — раздалось в голове. «Сам сказал. Так сам расхлебывай. За базар нужно отвечать. Как по мне, так Варя лучше, чем актриса, выдающая себя за баронессу. Выпуклости у нее побольше, ну а в впуклости приятней. Отключаюсь. Дальше только сам». Федор попытался возразить, но княжна отыскала его губы и впилась в них поцелуем.